«Эпилог. Милая, у тебя странное стремление к нестандартному антуражу», — со вздохом сообщил мне высокий синеглазый блондин с алой прядью в волосах, стоящий в центре пентаграммы. Замечание было справедливым. В винный погреб я его еще не призывала. Но что поделать, если мне до зеленых трисов надоело потом убирать узоры на полу в гостиной? «Меньше за полночь на работе надо засиживаться», — заявила я, экспрессивно взмахнув канделябром. «И не заставлять супругу прибегать ко всяческим сомнительным методам, чтобы заманить тебя домой?» «Хорошо, в следующий раз писать отчеты будешь ты», легко согласился Рэндалл. «У меня две курсовые, дипломная, и три реферата», напомнила я. «И три подруги-сладкоежки, которые жутко соскучились за два месяца. А у тебя два года опыта работы в отделе зачистки, и рука уже набита». И вообще, кто настаивал на моей заочной учебе? Значит, как боевой двойкой на зачистку отправляться, это ты всегда пожалуйста. А как отчеты писать, так я один, — уточнил Рент, выходя из пентаграммы. Мир полон несправедливости, — кивнула я. И лишь благородные драконы борются с ней, не покладая рук. У меня такое чувство, что я благородный дракон по вызову, — усмехнулся супруг. То вызывают нечисть уничтожить, то начальство на ковре желает видеть, то драгоценная супруга отрывает от бумаг. Гори они драконьим огнем. — Есть один несомненный плюс, — мордлыкнула я, подходя ближе. — С меня можно взять компенсацию за ложный вызов. В синих глазах моего дракона полыхнуло пламя, отозвавшееся во мне не менее жаркой вспышкой. — Тогда медленно поставь канделябр и беги! ракотал он. В этот раз я успела добежать до лестницы и тихонько ахнуть, когда муж догнал меня, подхватил на руки и, не сбавляя шага, понес наверх. В спальню. Обнимая его за шею, я счастливо жмурилась, прислушиваясь к пульсации четырех искорок моей стихийной магии в солнечном сплетении. Когда-то я хотела призвать демона, чтобы с помощью его крови пробудить спящий дар, а в пентаграмму явился светловолосый дракон. Демон забрал бы за услуги душу, А Рэндалл без спроса завладел не только душой, но и сердцем, отдав взамен своё и подарив вдобавок к нему исполнение мечты. А нескучная, но очень счастливая семейная жизнь досталась нам в качестве бонуса.